Глава двадцать Одержимые ждали на улице, на той самой площади, на которой совсем недавно и так давно одновременно мы дали бой тем, кто пришел за мной в пещерный город. Ждали, будто знали, что я выйду к ним. Да, скорее всего, так и было. После того, что я увидел внутри, поступить иначе я просто не мог. Тут они меня хорошо просчитали. Загадкой оставалось только то, как они узнали, что я появлюсь в гиблых землях. Впрочем, судя по тому, что телам было уже несколько дней, скорее всего, пещерный город просто наказали за сопротивление, а эти отморозки в плащах — засада, оставленная на всякий случай. Что ж, весьма кстати. Пять фигур в черных капюшонах стояли полукругом и моему появлению совсем не удивились. Видимо, у них тоже было нечто вроде сканирования и засекли меня довольно давно. Я вышел из главного тоннеля и остановился. Ну что, ублюдки, ждали меня? Отвечать одержимые не стали. Взметнулись напитанные тьмой клинки, и послушники бросились на меня. «Сидеть на месте!» — рыкнул я псам и бросился в атаку. Душеглот прыгнул в руку, будто сам по себе. С пальцев левой руки сорвалась грави-волна, отбрасывая двоих одержимых в сторону, а сам я взвился в воздух в грави-прыжке, чтобы обрушиться на врагов сверху. Если первая грави-волна зацепила только двоих адептов, То гравий удар, который я нанес с ускорением сверху, разбросал всех, выдолбив в земле углубление, в которое я ушел чуть ли не по колено. Один из адептов остался лежать на земле оглушённый, остальные же вскочили на ноги и снова ринулись на меня. Первого я встретил ударом с разворота. Он вяло парировал, я увел его клинок в сторону и атаковал сам. Колющий удар прошел сквозь защиту одержимого, пробил грудь, и я тут же рванул меч в сторону. Практически разрезая адепта. Уклонившись от удара второго мечника, я перетек за спину раненого и нанес удар с разворота. Голова послушника покатилась по земле, окропляя ее кровью, я почувствовал прилив силы и рывком сместился в сторону, разрывая дистанцию между собой и нападающими. Минус один. Развернувшись, я швырнул под ноги одному из одержимых зону измененной гравитации. Тот не успел остановиться и с разгоном влетел в ловушку. Раздался хлопок, будто лопнул огромный воздушный шар, и во все стороны полетели брызги крови и ошметки плоти. Минус два. А вот дальше стало сложнее. Двое оставшихся адептов насели на меня всерьез, а третий, сместившись в сторону, принялся что-то колдовать. И, подозреваю, приятного для меня в результате его колдовства будет мало. Разобраться бы с этим ублюдком, да некогда, блин. Одержимые теснили меня, заставляя отступать, уйдя в глухую оборону. Я был настолько сосредоточен, что даже использовать способности не мог. Малейшая потеря концентрации и все. Серьезные ребята, без вопросов. Хорошо, хоть им тоже было недоспособностей. Я все же сумел поймать одного из послушников на ошибке: резкая контратака и клинок духа вместе с отрубленной кистью летит на землю. Воспользовавшись снижением темпа, я тут же провалился в ускорение. Мир замедлился, движения противника стали вязкими и неторопливыми. И я обрушил на него целый водопад ударов. Блок, удар, боковой, колющий, справа, слева, есть! Последним ударом я отбросил меч одержимого далеко назад, перехватил свой клинок обеими руками и нанес мощный горизонтальный удар с разворота. Есть минус три. Еще одна голова слетела с плеч, еще один поток силы впитался в мой источник. И тут же мне пришлось кувырком по земле уходить от удара, едва не укротившего на голову уже меня. Одержимый, лишившийся руки, вместо того, чтобы, как и положено, нормальному человеку спокойно сидеть на заднице и подвывая истекать кровью, просто перехватил клинок в левую руку и продолжил атаку. Вот же живучий ублюдок! Электроразряд ударил водержимого, отбрасывая и парализуя его. Я рывком переместился к нему, легко отбил вялую атаку и, лишив ублюдка и второй кисти, круговым движением ударил в шею. Обезглавленное тело рухнуло на землю, я впитал очередной всплеск силы и усмехнулся. Минус четыре. И в этот момент позади заухали плазменные излучатели. Резко развернувшись, я выругался. Оставшийся вне поля зрения послушник завершил свое колдунство, и во внутреннем дворе пещерного города широко распахнулся темный зев портала. Температура вокруг упала сразу на несколько градусов, из портала дунул ледяной ветер, а во мгле мелькали угловатые нечеловеческие фигуры во весь опор мчащий к выходу. Именно их сейчас и сдерживали мои песики, без команды открывшей огонь по порождениям бездны. Твою ж мечту, если я сейчас не разберусь с этим колдуном доморощенным, «Мне придется, ой, как не сладко». Из зева портала, двигаясь как истребитель при противоракетном маневре, вылетела гарпия, изящно провернулась вокруг своей оси, проходя между двумя плазменными трассерами, свечой ушла вверх и спикировала на меня. Я встретил летающую тварь электроразрядом, сбив на землю, мощно пнул ее в голову и резким движением меча располовинил чудовище. «Дерьмо, если сейчас их оттуда вылетит целая стая?» Я попытался активировать рывок, чтобы приблизиться к одержимому, но способность не сработала. Более того, ледяной ветер из тоннеля стал сильнее, превратившись в настоящий ураган, и чтобы просто оставаться на месте, мне приходилось прикладывать серьезные усилия. Я наклонился и, щедро черпая силу из источника, медленно двинулся вперед. Выскочившее из портала чудовище, будто полностью состоящее из слизких щупалец, я разрубил пополам, и пнул в сторону, чтобы не мешалось под ногами. Кентавра с огромным мечом в руках сожгли плазмой стальные стражи, пока ему удавалось сдерживать поток тварей, прущих из портала. Но огонь понемногу терял интенсивность. У мобиусов заканчивается боезапас. А я проделал всего половину пути до портала. Одержимый с ехидной улыбкой стоял у портала, прикрывшись силовым щитом, уверенный в том, что ему ничего не угрожает. «Ну-ну, ковбой!» Взмахнув рукой, я активировал магнетизм, обвил невидимым щупальцем ноги послушника и дернул. В последний момент он что-то почувствовал, но отреагировать не успел. С размаху, приложившись головой о землю, он рухнул на спину, и я дернул еще раз, подтягивая адепта к себе. В какой-то миг ему удалось сгруппироваться, невероятным усилием разорвать щупальцы и вскочить на ноги, но он был уже слишком близко ко мне. Зачерпнув из источника сырого эфира, я, не пытаясь использовать какую-то из способностей, ударил лбом ему в лицо, ломая нос, добавил левой по печени и коленом в пах. Когда я впервые дрался с послушником на церемонии инициации в цитадели, мои удары были ему что слону дробина. Сейчас же, когда я усилил тело эфиром, его проняло. От последнего удара одержимый сложился пополам, подставляя затылок, И я завершил затянувшийся бой, ударив клинком сверху вниз, будто дрова колол. Минус пять. Потерявший голову послушник упал на землю, судрогаясь в предсмертных конвульсиях, и в тот же момент портал схлопнулся со звуком, похожим на взрыв ручной гранаты. Ветер сразу исчез, будто и не было, и я с облегчением выпрямился, окидывая взглядом поле боя. М да, напачкал я тут изрядно». Помимо трупов пяти одержимых, площадка была буквально усеяна телами монстров самого омерзительного вида. Стальные стражи не зря расходовали свой эфир из кристаллов. Я с удивлением обнаружил возле одного из них разорванную надвоем антикору. В отдалении валялась пара обугленных тел, при жизни наверняка принадлежавших кентаврам, и целый выводок гарпий, к счастью, уже мертвых. То есть, пока я бился с адептами, мобиосы прикрывали меня на все деньги. Я даже рассмотреть этого не успел. «О, как! Хорошие собачки!» — прохрипел я. В горле пересохло, колени слегка дрожали. Последствия целого ведра адреналина, выплеснувшегося мне в кровь, но в остальном я чувствовал себя весьма сносно. Сказывался эфир, поглощенный из тел мертвых послушников. Отцепив от пояса флягу, я напился, отошел в сторону и уселся прямо на землю. Всё время боя где-то на грани сознания крутилась какая-то мысль, но мне было не до того, чтобы её ухватывать и анализировать. Сейчас же неправильность происходящего прямо таки бросалась в глаза, и я задумался. Несмотря на то, что бой не вышел совсем уж легким, пятерка одержимых в засаде – это немного не тот прием, которого я ожидал. Да, еще пару недель назад пятеро адептов размотали бы меня, не напрягаясь. Но Бранд не мог не знать, что я стал сильнее, особенно если к нему примкнул Стратос. В Технополисе я едва не убил Бранда, а в корабле «Предтечь» за малым не надрал задницу самому темному Предтече. И они не могли этого не учитывать. Потому как-то странно, что здесь оставили всего пятерых, да еще и не самых сильных бойцов. Значит ли это, что тут имеется некое двойное дно? Что, если эти одержимые всего лишь сигнализация? Может ли быть так, что сейчас где-то в охваченной мраком цитадели Брант или Стратос почувствовали гибель своих слуг и уже готовят настоящий десант в пещерный город? Если так, то мне нужно сваливать. И желательно побыстрее. Но, черт подери, как же не хочется возвращаться в Технополис с пустыми руками. Вместо нескольких тысяч союзников я получил набитый трупами пещерный город, чувство вины и полное отсутствие надежды на заключение союза с аборигенами. А еще я посмотрел на гостевой дом, в котором мы ночевали с Королл, и буквально воочию увидел входящую в него Рею. Дерьмо. Нет, я не уйду отсюда, пока не найду ее тело и не похороню, как положено. И пусть за мной охотятся хоть все одержимые этого мира во главе с Брандом и Стратосом. Девушка погибла из-за меня, и я не могу уйти, не почтив ее память хотя бы таким образом. Она жива, послышался голос в голове. Эй, Рих, ты гляди, прорезался. Стоп, что? Девушка, которой ты думаешь, жива, развернул мысль предтеча. Я нашел ее ауру. Если она тебе так нужна, могу показать, где она находится. Не так далеко отсюда. «Вот это новости! Ситуация совершила кульбит и полностью изменилась. То, что Рея жива, хорошо само по себе, но, если она жива, значит, она автоматически занимает место Орфуса и имеет право голоса на Совете племен. То есть, теоретически, хоронить надежду на то, чтобы поставить варваров под свои знамена еще рано. Так, так, так. Показывай, конечно!» — в голос воскликнул я. Тут же, перед внутренним взором на каком-то из слоев нейроинтерфейса Развернулась карта с мерцающей красной точкой. Пару секунд, и к ней протянулась пунктирная линия. О, как! Первый навигатор на «Авроре». Ну да, логично. И рихта на орбите. Это очень и очень хорошо. Что ж, значит, не будем терять времени. Тем более, что оставаться здесь мне теперь нет никакого смысла. Правда, точка находится далековато. Навскидку, если учитывать масштабы карты километров сто. А значит, нужно сделать еще кое-что, только побыстрее. Потому что мысль о живой, а точнее теперь уже мертвой сигнализации, хоть и достаточно параноидальна, тем не менее, даже если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами никто не следит. Так что вперед, Нечего тут рассиживаться. Через 10 минут я уже покидал пещерный город, сидя на экспроприированном на складе байке. А с двух сторон от меня стремительными тенями стелились в прыжках два Мобиуса. Где-то впереди, если я все правильно сделаю, меня ждала моя потенциальная армия. И... Ирея. И хотя я боялся признаваться в этом самому себе, совсем не мысли о нескольких тысячах варваров заставляли меня сейчас до отказа выкручивать ручку газа. Ладно, доедем, разберемся. А пока... Быстрее, Дима. Быстрее.